2870 год от Великого Исхода, 12 день месяца Вепря. Арция эльта Агнесса в первый раз была довольна, что Пьер остался в Мунте. окажись этот дурак здесь, он бросился бы и со всеми обниматься, а демон в придачу так похож на отца, да и сам герцог. Можно было только догадываться, что устроит король, увидев в голову своего драгоценного Шарло. После этого изображать, что все сделано по приказу и во имя спасения Его Величества, было бы невозможно. Ей казалось, что она все продумала. Филипп всегда был таким послушным. Она давно заставляла его заучивать нужные слова и произносить по ее знаку. Конечно, он еще ни разу не бывал на поле битвы и не видел убитых. Тут она не рассчитала. Сын боялся крови, порезав руку, он падал в обморок. И еще этот тагрэ «Надо же такому случиться, проклятая семейка! Они всех с ума сводят!» Когда Эдмон улыбнулся Филиппу, тот чуть не бросился к нему. Она едва успела его удержать. Как бы Филипп ни был мал, он все же понимал, что должен сказать что-то нехорошее тем людям, которые стоят перед ним. И он не хотел этого делать. Агнеса это поняла совершенно четко. И это повергло ее в ту самую дикую ярость, которая однажды так испугала Жанна Форбье. Королева чувствовала, что еще немного, и она сорвется при всех этих вооруженных мужчинах, которые должны добыть корону для ее сына, а вернее для нее. Чем она хуже королевы Гортензии, к слову сказать, ее соотечественницы, избавившейся от своего никчемного супруга? Правда, золотоволосую Тену называли не и ифранской дыней, а аргонской иволгой. Ей сочувствовали, за ней шел цвет рыцарства, но не в этом суть. Двенадцать лет трон Арции занимала чужеземка, правящая от имени малолетнего сына. Значит, сможет и она. Она не повторит прежних ошибок, ей не нужны ни друзья, ни возлюбленные, а только подданные. Ей не нужна армия, набранная из арцийцев во главе с очередным Мальвани или фло Куда удобнее наемники, а чем с ними расплатиться найдется. После сегодняшней казни многие земли останутся без хозяев, а их семьи, как семьи изменников, по коронному праву лишаются наследства. Она подарит эти земли тем, кто ей верен, и эскотским вождям, и, опираясь на них, приведет страну к покорности, но сначала нужно покончить с этим. Святая Циала, но что же такое творится с Филиппом?